Глава 62. Улицы делались все многолюднее и многолюднее. Показались кафе на манер парижских, со столиками выставленными на тротуарах, с гарсонами в черных куртках и длинных белых передниках. Проехали мимо двух памятников, один со статуей всадника воина, другой изображающий пешую фигуру со свитком в руке. Николай Иванович опускал стекло кареты и спрашивал проводника из гостиницы, что это за памятники, но тот, хоть и по-французски, так быстро бормотал что-то, что понять было решительно невозможно. Но вот и знаменитая площадь Пуэрто-дель-Соль, центр Мадрида, где сходятся одиннадцать улиц где находится Министерство внутренних дел, и помещаются все лучшие гостиницы, в том числе отель Доля П, пе куда «Омнибус» вез супругов. О площади этой щел нужным известить путешественников даже сам проводник. Когда на нее начали въезжать, он обернулся на козлах, постучал в стекло, и когда то было спущено, торжествующе объявил Николаю Ивановичу по-французски площадь пуэрта Пуэрто-дель-Соль, одиннадцать улиц, одиннадцать углов». Глафира Семеновна тотчас же перевела мужу и прибавила «Одиннадцать углов. У нас в Петербурге есть местность пять углов, а тут, шутка сказать, одиннадцать углов. Запомни!» «Напишу даже в письме из Мадрида». Семен Иванович, об этом!» — отвечал муж. «Дескать, так и так. Вы там в Петербурге сидите у пяти углов и думайте, что это и не ведь как много, а мы здесь живем у одиннадцати углов, и то считаем за самое обыкновенное дело». Омнибус въехал на площадь и пересек ее наискосок. Площадь пуэрто дель соль невелика, таких площадей в Петербурге десяток. Она имеет форму полукруга, и посредине ее бьет незатейливый фонтан, окруженный четырьмя газовыми канделябрами. Дома пятиэтажные и шестиэтажные, с магазинами внизу и сплошь увешанные пестрыми вывесками. Невзирая на раннее утро, площадь была оживленна. И на тротуарах, и по мостовой шнырял и толпился самый разношерстный народ. Блузники, солдаты, франты в цилиндрах, кухарки высоких гребнях, заткнутых в косы и сплетенными сумками, из которых торчит провизия. Офицеры в медных касках, дамы с пестрыми зонтиками, газетчики с ворохами газет, мальчишки, раздающие объявления и рекламы. Омнибус остановился около подъезда гостиницы. Из подъезда выскочил швейцар с позументом на фуражке и с длинной серебряной серьгой в ухе и вместе с проводником стал высаживать из омнибуса супругов. «Парлеву — Парлеву Франсе! прежде всего, — осведомился Николай Иванович. «Уи, — Уи, мсье, отвечал швейцар. — Ну... «Слава Богу! Хоть с швейцаром-то не придется по-балетному разговаривать!» Заметила Глафира Семеновна мужу и спросила швейцара по-французски, есть ли в гостинице свободная комната о двух кроватях. «Си, сеньора!» — поклонился швейцар, приподняв фуражку и повел супругов в подъезд. «В гостинице подъемная машина!» Супругов посадили в шкаф и стали поднимать вверх. На третьем этаже машина остановилась, и дверь шкафа распахнулась. Перед супругами предстала высочайшего роста полная брюнетка в черном платье и в усах, очень пригодных для молоденького юнкера. «Для мадамы, для месье нужна комната с двумя кроватями?» спросила дама по-французски. «К вашим услугам. Не угодно ли будет посмотреть?» Супруги отправились за дамой по коридору, сплошь увешанному рекламами и объявлениями. Тут и вакса, тут и мука для кормления грудных детей, зубной эликсир, краска для волос, гостиницы во всех городах Европы и предложение увеселительной поездки в Алжир с массой раскрашенных иллюстраций, а крупными киноварными буквами «Чудеса Африки». Вот и комната о двух кроватях. Супругов прежде всего поразили необычайные вышины постели. В Биорице постели уже были высоки, а здесь еще выше. Обстановка была довольно опрятная. Дама в усах стояла под одной рукой и торжествующе смотрела на супругов. «Комбьян — Комбьян! — осведомился Николай Иванович. — На франки или на пезеты считать? — задала она вопрос в свою очередь. Супруги не понимали. — Золотом или испанскими билетами будете платить? — пояснила она. «Пезета, пезета! Нарочно наменяли для этого пезет!» — сказал по-русски Николай Иванович. «Двадцать пезет с персоны!» «Каман! Вян пезет паржур?» — воскликнула Глафира Семеновна. «Да она с ума сошла!» — обратилась она к мужу по-русски. «За все! За все, мадам!» «Полный пансион, мадам. Вы получите утренний кофе, завтрак из пяти блюд и обед из шести блюд. Лед и вино за столом тоже даром. У нас табль дот. И уж тут за все, за все по-американски, даже за прислугу. Полный пансион». «Дался им этот пансион», — покачал головой Николай Иванович. «В Биорицы навязали пансион, и здесь пансион». «Ведь это ужасно, как стесняет!» «И... Сэшер!» — начала было торговаться Глафира Семеновна. «На франки было бы дорого, мадам, а на пизе совсем дешево», — отвечала дама в усах. ухорски махнула рукой и проговорила «Извольте, ко всему этому я вам лампу прибавлю для освещения. Лед, свечи, лампы и горячая вода. «Вы из Америки?» — спросила она. Нет. Из России. Русские. О, русские всегда пьют много горячей воды, я знаю. У них чай и всегда много-много горячей воды. Я знаю русских. К нам в Мадрид много их приезжает из Берица. И мы из Берица, кивнул даме с усами Николай Иванович. — Ну, я уверен, что будете пить свой чай по-русски, при этом много-много воды. — Как хорошо натур-то русскую знает! — подмигнул Глафирий Семенов Немуш. — Но, мадам, только из-за кипятку, из-за горячей воды даю вам по двадцати пезец персоны, — сказал он даме с усами по-русски и, обращаясь к жене, прибавил глаш. Переведи ей по-французски. Комната была взята. Супруга начала снимать с себя верхнее платье. Дама с усами достала из кармана записную книжку и карандаш и сказала Николаю Ивановичу по-французски «Ваша фамилия, месье, запишите мне вашу фамилию». Николай Иванович вместо того подал ей свою карточку на французском языке. «Никола Иванов» прочла она и прибавила «Де «Ф». Прескуту фамилии русс у «Де «Ф» а «Ла «Два «Ф»» — почти все русские фамилии имеют два F на конце. В это время гостиничная прислуга втаскивала в комнату багаж супругов Ивановых. Дама в усах, увидав большую подушку Глафиры Семеновной, воскликнула по-французски Какая большая подушка! Знаете, мадам Иванов, я даже по этой подушке могла бы узнать, что вы русские. Никто, кроме русских, не ездит с такими подушками. Уходя из комнаты, она спросила супругов, — А теперь вам приготовить чай по-русски? — Уи-уи! живопри. при! Ну, завон самовар! Рюс! — сказал Николай Иванович. «Русский самовар?» — воскликнула по-французски дама с усами. «Я знаю русский самовар, это для горячей воды. Давайте, давайте его, мы вам приготовим чай. Я видела этот самовар в Париже на выставке и сама пила из него чай». Николай Иванович распаковал свой плед и вынул оттуда самоварчик, купленный им в биорице. Дама с усами взяла его и вышла из комнаты.